Второе. Жизнь здесь, в Берчвуде, течет тихо. Много летних дней прошло с того нашего лета, и я обзавелась новыми привычками. Приспособилась к плавному ритму перехода от одного дня к следующему. Впрочем, выбора у меня все равно нет. Посетителей здесь почти не бывает, да и те, кто приходит, надолго не задерживаются». Я не самая гостеприимная хозяйка, и это не самый легкий для жизни дом. Люди в большинстве своем побаиваются старых домов не меньше, чем старых людей. Бечевник вдоль Темзы давно превратился в излюбленное место для пеших прогулок, так что иной раз вечером или, наоборот, поутру кто-нибудь из туристов сворачивает с тропы, подходит к ограде и заглядывает через нее в сад. Я их вижу, но сама им не показываюсь. Я редко покидаю дом. Раньше я бегала по лугу так, что сердце колотилось в груди. Щеки горели, а руки и ноги двигались уверенно и быстро. Но теперь такие подвиги мне не по силам. Эти люди на тропе наверняка что-то слышали обо мне». Заглядывая через ограду, они показывают пальцами кивают головами так, как делают сплетники во всем мире. «Тут все и случилось», — говорят они. «Тут он жил. И еще. Как, по-вашему, это она сделала?» Но если калитка заперта, внутрь они не заходят. Все знают, что это не простой дом, а с привидением». Сознаюсь, я редко слушала разговоры Клары и Адель о призраках и духах. Я была занята тогда, мысли были совсем о другом. Ах, сколько же раз с тех пор я жалела о своей невнимательности! Это знание очень пригодилось бы мне позже, особенно когда ко мне стали приходить гости. Вот и теперь здесь есть один новенький. Сначала я его почувствовала, как всегда». Возникает некая осведомленность, ощущение едва заметной, но все-таки определенной перемены в потоках затхлого воздуха, которые по вечерам лижут потертые ступени, льнут к их выступам. Сначала я отстранялась, надеясь, что на этот раз перемена не коснется меня и что я дождусь возвращения покоя. Но покой не возвращался, и тишина тоже. Гость, а это именно он, я его уже видела, не шумный, по крайней мере, не такой, как некоторые. Однако я научилась слушать, знаю, на что обращать внимание, и когда его движения приобрели ритмичную размеренность, я поняла, что он планирует здесь остаться. Давненько у меня не было гостей. Раньше они тревожили меня своими перешептываниями, стуками, внушали мне страх а вдруг из-за них мои вещи и привычные мне места перестанут быть моими. Я занималась своими делами, а сама присматривалась к ним, то к одному, то к другому, в точности так, как это сделал бы Эдвард, и со временем поняла, как на них можно влиять. Они ведь простые создания. По сути, и я изрядно поднаторела в искусстве спроваживания незваных гостей». Но спроваживала я не всех, вот в чем дело. Иные вызывали во мне теплое чувство. Я называю их особыми гостями. Тот грустный бедняга-солдат, который кричал по ночам. Вдова, чьи злые рыдания запали между половиц. Ну и, конечно, дети. Одинокая школьница, которой хотелось домой. Серьезный малыш, который мечтал облегчить боль матери. Мне нравятся дети, они такие восприимчивые. Ведь они еще не научились смотреть и не видеть. Как быть с новичком, я пока не решила. Не знаю, сможем ли мы мирно жить с ним под одной крышей. Если да, то как долго? Он-то меня еще не видел, занят чем-то своим. Каждый день одно и то же. Вешает на плечо мешок из коричневой холстины и топает куда-то через двор пивоварни. Поначалу они все такие. Ничего не замечают. Ходят целыми днями по одному и тому же кругу, поглощенные тем, что, по их мнению, они должны тут совершить. Но я терпеливо жду. Да и чем мне еще заниматься, кроме как ждать да наблюдать. Вот и теперь я слежу через окно за тем, как он подходит к маленькому кладбищу на краю деревни, останавливается, Похоже, читает надписи на надгробиях, как будто кого-то ищет. Интересно, кого? Там ведь много кто похоронен. И я всегда была любопытной. Мой отец говорил, что я и родилась из чистого любопытства. Миссис Мак считала, что рано или поздно мое любопытство выйдет мне боком. Ну вот. Он скрылся за подъемом дороги, и я уже не увижу, куда он пойдет, налево или направо, не знаю, что у него в этой сумке и чем он вообще здесь занят. Кажется, во мне проснулся интерес. Я ведь говорила, здесь давно никого не было, а новые визитеры — это всегда так волнительно. Они отвлекают меня, заставляют думать о чем-то, кроме привычного, уже исклеванного моими мыслями до костей. Ох уж эти кости! Интересно, когда они спешно собрали свои пожитки, погрузились в экипажи и понеслись по тракту, нахлестывая лошадей так, словно за ними гнались демоны из ада, оглянулся ли Эдвард на дом, заметил ли в сумеречном окне наверху то, что могло бы избавить его от кошмара? И потом в Лондоне, когда он снова сел за мольберт, Казалось ли ему хоть иногда, что я стою перед ним? И приходилось ли ему смаргивать, чтобы прогнать мой образ? Снилась ли я ему хоть раз в те долгие ночи, когда все мои мысли были только о нем? Вспоминал ли он, как я вспоминаю постоянно, отблеск свечи на стене цвета тутовой ягоды? Но есть и другие кости — Те, о которых я раз и навсегда запретила себя вспоминать. Да и что толку, все равно уже никого не осталось. Люди ушли, все до единого. Остались одни вопросы. Узлы, которые никогда уже не развязать, сколько ни крути. И все они мои, ведь никто о них больше не помнит. Только я ничего не могу забыть, как ни стараюсь».